49 -е. Судя по всему, очутились мы в кладовой. Верхний свет не горел, холод стоял собачий. Кажется, мы были одни. Вокруг громоздились большие деревянные ящики и коробки. К стене прислонилась тачка. Я прочитал ярлыки на ящиках. Реми Мартен, водка Дива, Шато Лафит, Ямайский ром, Рэй и племянник Лимитед не бедно люди живут. Вдоль стены выстроились пузатые стальные холодильники, а в нише за ними на крюках висели черные брюки рубашки, видимо, официанская униформа. В центре стоял длинный деревянный стол, заваленный припасами. Я разглядел груду белых кирпичей в целлофане. Кокаин. Каждый кирпич на кило. Всего не меньше сотни. Плюс четыре переносных сейфа на замках металлическим кабелем, притороченной к ножкам стола. «Дьюти-фри в Картахене», — пробормотал я. Хоппер тоже подошел, воздел бровь. Или какой-то миллиардер оборудовал бункер на случай конца света. Он подхватил кирпич кокаина, подбросив вот это футбольный мяч, а сам он опытный распасовщик, поймал и запихал в карман пальто. «Ты совсем сбрендил? А что?» Положи на место. Он пожал плечами, отошел к холодильникам. Я рынок изучаю. Он вывернул ручку на стальной двери холодильника. Полки забиты пенопластовыми упаковками и контейнерами. зная эти тусы. Он подвигал контейнеры. Все оплачивает саудовский принц. Или русский. Это фигня для них, как для нас Будва Эзерлайт. Подумаешь пара пакетов чипсов пропала. Я взял коробку кубинских сигар. Куиба Бейке. Хоппер повертел черную стеклянную банку, поставил на полку. Тут чёрной икры больше, чем в Черном море. Угощайся. Я сваливаю, пока саудовскому принцу не приспичило подкрепить нервишки. И я направился к двери. За стенкой пульсировал хаос. Проворачивался. Неутомимо мерцал, как шестеренки земного шара. Я приоткрыл дверь, выглянул, и не сразу понял, что вижу. Ну да, вечеринку. Однако полы, геометрический узор черно-белых плиток, шли рябью, словно море. Они покрывали гигантский круглый атриум, опоясанный коринфскими колоннами. Но потолка над ним не было. Лишь ярко-голубое небо с облачками. Как это они тут устроили идеальный летний день? удоль, за увитыми плющом каменными арками и темными ходами, Вводившими по тропинкам прочь, открывался роскошный цветущий сад, Где на солнышке прилегли греческие статуи. В блистающем ручье бродила белая цапля, Красно-зеленые попугаи порхали в джунглях, Солнечный свет божественно проницал древесные кроны. Глаза мои лихорадочно искали хоть какого-то подобия реальности, а рассудок закоротило, и он ошалело перебирал рациональное объяснение этой ерунде. Искусственная экосистема, театральная декорация, Дисней Уолт для взрослых, портал на другую планету. Но затем в тропическом раю обнаружился изъян – Электрическая розетка над полом. Всё нарисовано. Фотореалистичная обманка, до того богатая и подробная, что в тусклом янтарном свете будто жила и цвела. В углублении посреди зала на кожаных диванах и вокруг мраморных столов сидела и стояла плотная толпа. Вот она, несомненно, была настоящая. Немолодые мужчины, лица ветхих горгулей, выдавали магнатов, поднявшихся из низов, кое-кто обрюзг, эти, надо полагать, состояние унаследовали. Главным образом европеоиды, несколько японцев, среди них, истекая нарядами и драгоценностями, перемещались женщины. Но поскольку пол был жидким, они словно дрейфовали по озеру, цеплялись за стойку мужчин, как бумажки за ветку, и снова отправлялись кружить, подхваченный новым подводным течением. Дресс-код тут был строгий, о чем мой корреспондент на черной доске не упомянул. Все мужчины в костюмах и при галстуках, мы с Хоппером явно будем выделяться, не говоря уж о том, что на штанинах у меня остались белесые кольца морской соли. Подошел Хоппер, и я отодвинулся, чтобы он тоже полюбовался. — Рехнуться можно, — прошептал он. «У них тут секта. Зуб даю. Если будут пичкать прохладителем или зазывать в горячий душ, откажись и не забудь, зачем мы пришли. Ищи тех, кто видел Александру». Он протянул мне руку. «Пока привет». Мы обменялись рукопожатием, и я вышел из кладовой.